Гелер, «Ну все, Авдеев, ты нас достал, слушай теперь сюда. Тебе сказано передать, что ты совершил ошибку, которая хуже всего уголовного кодекса. Твой семехатька у ментов раскололся полностью». Авдеев. «Фуфло, он далеко от Москвы». Гелер, «Это твои тебя за бакаланье держат. В ментовке его труп». Авдеев. «Быть не может, откуда сведения». «Геллер, а у нас следак был, турецкий, со всеми бумажками на тебя, так что у нас теперь против тебя такая бомба». «Спросишь, что делать?» — отвечу, «вернуть долг, а за кидняк добавишь 25%. Все, счетчик включен». «Авдеев, погоди, Артур, это что ж получается?» «Турецкий твой только сегодня дал мне согласие на стрелку. Уже почти забили, и что же получается? Туфта? А может, убрать его?» «Я скажу, а базар будет по справедливости, не возражаю». «Геллер, знал, что ты козел, но не думал, что до такой степени. Он у нас уже был сегодня. Всем известно, зачем и почему, и потому даже полному отморозку станет ясно, чьих это будет рук дело». А за Турецким его шеф Меркулов стоит, а за Меркулова, чтоб тебе было известно, а во всех спецслужбах мазу держат, понял, тупая башка? Ты после этого Турецкого пернуть не успеешь, как вместо со всей своей братвой на кичи окажешься. Это в самом благоприятном для тебя случае, в чем никто из нас не уверен, а потому и грева не жди». Так что не двигай фуфлом, время пошло, и не вздумай дернуть. А чтобы ты был понятливым, сегодня получишь первое предупреждение. Нельзя сказать, чтобы Меркулов в кабинете которого для окончательного решения самого главного вопроса собрались оба Грезнова и Турецкий, был счастлив от столь лестной своей характеристики, а коллеги, даже молодой Грязнов нахально улыбались, смакуя текст без купюр, разумеется. На юмор юмором, а Турецкий чувствовал, что касая только что просквозила мимо. И даже не знал, кого больше за это благодарить, собственное везение или меркуловскую известность в определенных кругах. «Значит так», — резюмировал Костя, — «до конца операции будешь ездить с охраной, это приказ». «А когда он конец-то?» — скептически хмыкнул Турецкий. «Надеюсь, до конца сегодняшнего дня справитесь?» Грязновые турецкие изумленно уставились на Меркулова. «Че вам еще не ясно?» «Что, совсем уже работать разучились?» Почти разозлился Костя. «Да, я возьму на себя ответственность и лично подпишу постановление на проведение обысков и выемку документации в офисе банка «Деловой партнер», а также в доме Авдеева в поселке Успенское». А вашей оперативно-следственной бригаде будут приданы сотрудники УБЭПа, силовики из налоговой полиции, парни вашего друга Володи Кондратьева. Достаточно. Это вам не Бастилию штурмовать. И не ГКЧП разгонять, не громко добавил турецкий вызов усмешки грязновых. А будете валять дуракам, я передам руководство операции в другие руки. И вообще, ребятки, кончайте бузить. Мне ведь еще придется с нашим временным сей решением отрисать. «Я совсем не уверен, что эта информация не просочится во враждебный лагерь». И добавил, словно бы, совсем уже не к месту. «Ах, как Антон меня нынче огорчил!» «А что бы означала эта их угроза Авдеева?» — спросил Денис. «А вот это, племяш, мы узнаем в самые ближайшие часы», — ответил Грязнов старший. «Костя, ты не обмолвился о них?» — он потрепал Дениса по плечу. «Почему? Разве недостаточно того, что мы вместе решаем вопросы? Да и куда вам без Денисовых ребят? Они же там поди все ходы-выходы изучили. Но не будем тоже терять времени, и у нас будильник давно заведен». «Саня, пиши постановление, не забудь приложить акт судебно-медицинской экспертизы трупа Семихатька. И все, ко мне на стол. А тебя, Вячеслав, я прошу заняться службами. Сами решите... «Кто куда отправится? Ну, я думаю, что твои исследователи сами справятся с банком, а у бэповцы и налоговики им помогут. А вам же прямая дорога в логово. Только постарайтесь обойтись без потерь». Он вдруг с иронией в глазах покачал головой и добавил, «Ишь, сукины дети, мазу, значит, держат. А вот и проверим».